Глава девятнадцатая. Катя. Стас, резко разворачиваюсь и широко улыбаюсь. Я действительно рада его видеть. Извините, слышу неловкое от парнишки, но мне нет до него дела. Катя, выдыхает, засовывает руки в карманы. Моя улыбка гаснет. Я не понимаю, чего Стас хочет, как реагировать. Вспыхнувшая с чего-то радости, гаснет. — Давай поговорим, — предлагает. — Здесь, — оглядываясь по сторонам, — мы стоим посреди прохода в торговом центре. — Нет, — хмыкает, — здесь есть неплохая кофейня. — Хорошо, — соглашаюсь. И Стас берет меня за руку, будто мы снова только начали встречаться. Моя ладошка тонет в его большой и горячей. Стас уверенно ведет меня к эскалатору, прикрывает и следит, чтобы я не оступилась или меня не толкнули в такой толпе. Проходим в кофейню, занимаем самый дальний столик в углу у окна, заказываем по кофе и десерту к нему. Стас молчит, болтает ложечкой в кофе и смотрит в окно. Задумчивый. Таким я его редко видела. Он не умеет долго грузиться проблемами. Веселый, но несерьезный извини что тогда уехал и бросил тебя говорит тихо не поворачивая головы просто я побоялся что не справлюсь с собой а потом я уже подал на развод примчалась теща татка ей нажаловалась сразу скандалище был такой что соседи полицию вызвали я еще и виноват остался представляешь представляю вздыхаю я же тоже виновата не поняла тонкую душу одного полигамного самца стас усмехается и продолжает а мне вот четко по пунктам разъяснили в чем я виноват если коротко то во всем много работаю много денег даю свободы мало времени провожу с женой а ей видите ли хотелось чтобы ею восхищались черт дернул сказать что я тоже кое чего хочу ужин например или выглаженные рубашки у, -у, -у что там началось Слезы, скандальческое заламывание рук истерика. Оказывается, Тата жила с бесчувственным монстром. «Дура твоя Тата!» — припечатываю. «Мне обидно за Стаса. Он замечательный, а у нас просто не сложилось». «Твой кошак тоже придурок!» — поворачивается ко мне. Смотрит так, что я тону в теплом взгляде карих глаз. «Гулять от тебя!» — вздыхает. «Ты же тоже ушел!» — напоминаю ему. — Ушел, Катя! — не спорит даже. — Но я ведь ушел, а не имел другую бабу на стороне, тем более замужнюю. — Почему? — неотрывно смотрю ему в глаза. — Ты сейчас можешь мне ответить, Стас? Я ведь тебя любила, а ты разбил мне сердце. Твой уход чуть не сломал меня. — Ты не понимала меня, — говорит, а во мне вскипает злость. — Еще один непонятый, — шиплю зло. — Катя! качает головой будто я расшалившийся ребенок, а он терпеливый родитель ты не понимала меня, но это полбеды ты не понимала себя нас наши отношения столько заморочек столько мусора в твоей голове было ты так рьяно начала играть роль идеальной девушки что мне в наших отношениях не осталось места. я просил тебя остановиться просил было дело А я злилась, не понимая, что его не устраивает. Я была уверена, что поступаю правильно, что нужно немного поднапрячься, чуть-чуть еще -чуть доработать себя и Стаса, и все будет просто прекрасно. Есть такой комплекс, синдром отличницы называется. Тогда в погоне за идеалом и пятерками забываешь жить свою жизнь. У меня все было по плану и страшно бесила спонтанность Стаса. — Кать, ты же нас просто дрессировала. Озвучивает то, что я никак понять не могла. — Я пытался тебе объяснить, а ты не слушала. Обижалась. Я просто устал безрезультативно биться в эту стену. — Ты называл меня Мэри Поппинс. — Вспоминаю. — А потом меня озаряет. — Так это был не комплимент? — Нет. Леди само совершенство. Идеал. Я ненавижу эту самоуверенную тетку. Разводит руками. Вновь смыкает пальцы на чашке с кофе. Вот так поворот. У меня просто слов нет. Хотя есть. Я была молоденькой дурочкой. Еще меня злило, что нас часто принимают за брата с младшей сестренкой. Ты же был такой... Да по тебе сохли все девки в радиусе трех километров. А я просто хотела быть достойной тебя. Из-за тебя, между прочим, развалился мой брак. Брови Стаса от удивления взлетают на лоб. Я выставляю руку ладонью вперед, чтобы ничего не говорил, и продолжаю. Я, как настоящая отличница, взялась за работу над ошибками. А так как ошибки были идентифицированы неправильно, соответственно, и работа была произведена не так. Если честно, я все делала с оглядкой на наши неудачные отношения. А я только в процессе скандала понял, что Тата — это твоя противоположность. Пошел, что называется, от противного. Недалеко же мы ушли. Усмехаюсь невесело, делаю глоток кофе. Мне теперь есть над чем серьезно подумать. Стас тоже больше ничего не говорит. Допиваем кофе, он расплачивается, и мы расходимся, каждый в свою сторону. На душе у меня как-то странно, не отпускает непонятное тянущее чувство. Хожу из магазина в магазин, рассматриваю, даже что-то меряю, но ничего не хочется. Захожу в продуктовый, затариваюсь всем, что душа пожелает. На кассе ожидаемо требует паспорт. Кассир чуть на зуб его не пробует, уверенная, что это поделка. Только улыбаюсь. Ну да, вот так я выгляжу. Несерьезно. — А вам точно есть восемнадцать? — спрашивает, разглядывая меня с прищуром. — Даже двадцать пять уже есть. Отвечаю. — А чтоб я так выглядела? — ворчит кассир, пробивая шампанское. Забираю покупки, а на выходе из торгового центра все же захожу в бутик и покупаю перчатки. Дорогущие, кожаные, стильные и мужские.